Режиссерский сценарий. Глава сороковая. Величайшей важности. С самого начала у них как будто возникла проблема, где поселить персонал, надзирающий за начальными стадиями Бенинского проекта. И эта проблема грозила затормозить всю работу. Если не возвести новый городок на окраине Портмея, задержка казалась неизбежной. Пока кому-то не пришло в голову спросить Салмонассара. а тот в своих необъятных базах данных выискал неожиданное решение. Оказывается, на продажу был выставлен устаревший авианосец. Джетти утащила его на торгах из-под у Новой Зеландии, что в настоящее время стало предметом жарких дебатов в их парламенте. Однако, как решила команда Нормана, если он будет нужен им, скажем, через год, милости просим, могут его забрать. А тем временем авианосец не только символизировал тот факт, что проект двинется вглубь страны не раньше, чем через полгода, но и давал еще ряд преимуществ. Начальные работы в основном затрагивали прима и оборудование гавани Порт-Мэйя. Первый следовало расширить с учетом поставок такого количества сырья, какое сможет поглотить проект, а последнюю – протралить, чтобы она могла принять даже самые крупные океанские суда. После истории с авианосцем, уважение, какое испытывал Норман к Салманасару, на порядок выросло. Он радовался всему, что ускоряло проект, стал почти одержим желанием увидеть его успех. Он вышел на палубу авианосца, где сновали матросы, шумели улетающие и прибывающие грузовые и пассажирские вертолеты. поздоровался с Гидоном Хорсфолом, который поспешно вышел из одного такого и оперся руками об обращенный к материку поручень. Дождя пока не было, но водяная взвесь в воздухе раздражала даже больше, чем ливневые потоки. От нее липла к телу одежда и чесался скальп. Рассеянно потирая голову, он смотрел на Гвинейский залив. Мимо осторожно пробиралось в порт каботажное судно. Турбины взрёвывали каждые две секунды. «Ух, ух, ух!» Высыпавшие на палубу темные фигуры кричали и махали авианосцу. Норман помахал в ответ. С пятиминутным опозданием прибыл, наконец, вертолёт из Акры. Стоило ему приземлиться, Норман уже очутился у самой двери, чувствуя, как его начинает грызть нетерпение. Человек, которого он так дожидался, повернулся попрощаться с парой других пассажиров. Но вот он спрыгнул на палубу и протянул для пожатия руку. — Рад тебя видеть, — сказал Норман. — Надолго же ты застрял. — Меня не вини, — отозвался чат Маллиган. — Вини сотрудников GT. Все, начиная с Проспера Ренкина, похоже, сочли меня чудотворцем. Хотя, если быть честным, это отчасти моя вина. Я решил, что в Нью-Йорке базовую информацию изучать проще, чем здесь. Говорят, библиотеки в Африке не слишком хороши. Оглядев палубу, он добавил. Здорово, что такому антикварному ковчегу наконец нашлось практическое применение. Как он называется? М? А, раньше он назывался адмирал Уильям Митчелл, но нам велели сразу поменять ему имя. Норман хмыкнул. Никто не смог придумать ничего лучшего, чем Салмонасар. «И то, и другое мужские имена, м? В принципе, я не против мужского шовинизма, но это уже принимает слишком большой размах». Чат отер лоб, на котором пот заблестел, стоило ему выйти из кондиционированной кабины вертолета. «А как климат внизу?» «Чуть лучше». Норман повернулся к ближайшему лифту. «Кстати, а кто те люди, с которыми ты разговаривал в вертолете? Лицо мужчины мне показалось знакомым. Ты, вероятно, видел их фотографии. Это молодая пара из Штатов, которых ты нанял. Направляются вглубь страны открывать новую школу. Фрэнк и Шина Поттер». «Да, теперь вспомнил. Их заявка оказалась пограничным случаем, который прислали мне на окончательное утверждение. Что-то связанное с нелегальной беременностью». Но в остальном они целиком и полностью нам подходили, поэтому я сказал рискнем: если понадобится, всегда сможем их потом вывести. Да уж, такой живот трудно не заметить, но они, похоже, очень любят друг друга, а это хороший признак. А кстати, как продвигается набор? Бывших колониальных чиновников нужной квалификации оказалось меньше, чем мы ожидали, или может их достаточно, просто я слишком жестко к ним подхожу. Норман вошел за чадом в лифт. «Помнится, в тот же день, когда я разбирался с делом Поттеров, мне прислали еще одно, которое я пока положил под сукно. Никак не могу принять решение». «И в чем трудность?» Лифт остановился, и они ступили нутро зверя. Норман задумчиво поскреб в бороде, рассматривая указатели, и двинулся налево по коридору. «Заявление пришло из Парижа», — сказал он. Не знаю, может, я слишком придираюсь, но... Ну, они брат и сестра, чьи родители были из пьянуаров, а алжирское наследство хорошей рекомендации не назовешь. Сноска. Обладавшие сравнительно высоким социальным статусом пьенуары свысока относились к автономному населению. В частности, называли себя алжирцами, а автономное население – арабами. Не бери их, даже если они на коленях приползут. А еще не бери португальцев или бельгийцев, или англичашек. Господи, только послушайте, как я всех стригу под одну гребенку. Куда ты меня ведешь?» Мы уже пришли. Открыв стальную дверь, Норман первым прошел в большой, хорошо обставленный кондиционированный салон, бывшую гардеробную при офицерской столовой. «Я думал, тебе, вероятно, захочется выпить после долгого пути». «Спасибо, нет». Отрезал чат. «Что?» «А, ну тогда, может быть, холодного пива. Ничего крепче. Знаешь, я многим тебе обязан, в том числе тем, что завязал с алкоголем». Чат упал в ближайшее свободное кресло. Я не мог одновременно пить и изучать бенинию. «Что ж, хорошие новости», — сказал Норман и спросил, помявшись. «Э, ты ни к каким выводам не пришел?» Выводом? «Надеюсь, ты имел в виду гипотезы. Я только пять минут как приехал, на Бенинский берег еще даже не ступил. Но... Да, мы ведь говорили о наборе персонала. Ты заполучил нужных мне людей?» «Ты чертовски много просишь», – проворчал Норман. «Что ты тогда сказал?» «Психологи, антропологи, социологи и синтезаторы, небезнадежно связанные по рукам и ногам приверженностью к измам. Это твои слова?» «Слепой приверженностью, если быть точным». «Но ты их нашел?» синтезаторами еще придется повозиться», – вздохнул Норман. «Эта дисциплина не привлекает столько народу, как следовало бы. Похоже, люди забили себе в головы, будто Салманасар автоматически лишит их работы. Но я подал заявку государству, и Рафаэль Корнинг обещал поискать. А в остальном, ну, я отобрал тебе десяток кандидатов на интервью, все с рекомендациями от нынешних нанимателей». Звучит малообещающе, нахмурился чат. Я бы предпочел тех, кто действовал на нервы своим работодателям так часто, что. Но это предубеждение. Все равно спасибо. Между прочим, я все-таки выпью пиво. Сейчас принесут. Великолепно, как тут все, как Элио. Прилетал сегодня скид это здешняя министр образования, поговорить о программе, по которой будут отбирать первую волну учеников-учителей. Мы как раз ее разворачиваем. «Думаю, под вечер он будет в дворце». «А президент, как он?» «Не слишком хорошо», — сказал Норман. «Мы на несколько лет опоздали. Он больной человек, Чат. Помни это, когда с ним познакомишься. Но не дай обмануть себя видимой дряхлостью. Это исключительная личность». «Кто придет ему на смену?» «Надо думать, временное правительство во главе с Рамом Ибусой». Если уж на то пошло, Зед даже подписал вчера документы о регенском правлении на случай, если он станет слишком плох и не сможет продолжать. Чат пожал плечами. «Наверное, это не так уж важно. С настоящего момента страной управляет Салманасар, правда? И по личному знакомству скажу, он прекрасно с этим справится». «Надеюсь, ты прав», — пробормотал Норман. Пришла девушка с пивом чада и поставила высокий стакан на стол между ними. Чад проводил ее оценивающим взглядом. «Местный рекрут?» «Что? А, официантка. Да, наверное». «Хорошенькая. Если у них тут все терки такого калибра, думаю, каникулы тут пройдут удачно, даже если я не найду, что ищу. Но я забыл, ты ведь на блондинках зациклен, да?» «Ни на чем я больше не зациклен», – каменно отозвался Норман. Зацикленность и бениния просто несовместимы. «Я заметил», — отозвался Чад, — «и весьма этому рад». Влив в себя полстакана разом, Чад отставил его с довольным вздохом. «Кстати, о том, что ты ищешь», — сказал Норман, которому не терпелось сменить тему. «Из требований, которые ты мне прислал, я заключил, что ты...» «Понятия не имею, зачем охочусь». Прервал его чат. Лучше приготовься завтра задать мне вопросы с какой-нибудь другой области. Если уж на то пошло по дороге сюда, я сообразил, что следовало бы попросить у тебя еще биохимиков и генетиков. Ты серьезно? Пока нет. Дай мне неделю другую и, возможно, буду. А еще священников и имамов, раввинов и гадателей, ясновидящих и. Норман, ну откуда мне, черт побери, знать? Тогда все, о чем я просил, просто представлялось логичным трамплином». «Проси, чего хочешь», — помолчав, сказал Норман. «У меня есть подозрение, что это самое важное. Важнее даже Бенинского проекта». «Ну вот, опять ты за свое, сказал Чат. «Опять подкармливаешь мое эго. Господи, разве я и без того недостаточно тщеславен?»